Не думаю, не жалуюсь, не спорю, не сплю, не рвусь ни к солнцу, ни к г л у н е ни к морю, ни к кораблю, не чувствую, как в этих стенах жарко, как зелено в саду давно желанного и жданного подарка не жду. Не радует ни утро, ни трамвая звенящий бег, живу не видя дня, позабывая число и век. Накажется на д р е з а н н о м канате я маленький плясун, я тень от чьей-то тени, я лунатик двух темных лун.